55. Я попросила Антонио пойти вместе со мной на свадьбу Лилы, не оставлять меня одну, разговаривать и танцевать только со мной. Я боялась этого дня, который должен был ознаменовать наш окончательный разрыв с Лилой, и мне хотелось, чтобы рядом был кто-то, кто меня поддержит. Эта просьба, должно быть, сильно осложнила ему жизнь. Лила разослала приглашение на свадьбу всем соседям. Мама и бабушки квартала давно шили себе платья, подыскивали шляпки и сумочки и обходили магазины в поисках свадебных подарков, наборов бокалов, тарелок или столового серебра. Старались они не ради Лилы, а ради Стефано, прекрасного человека, который разрешал платить за продукты в конце месяца. Кроме того, каждая помнила, что свадьба — это событие, на котором никак нельзя ударить в грязь лицом, Особенно девушкам, у которых пока нет женихов. На свадьбе можно познакомиться с хорошим парнем, чтобы через пару лет тоже выйти замуж. Я хотела пойти с Антонио еще и по этой причине. У меня и в мыслях не было официально объявлять о том, что мы встречаемся, и мы не торопились афишировать свои отношения. Но мне настоятельно требовалось подтверждение собственной привлекательности. Я мечтала об одном: быть не хуже других, несмотря на очки бедное платье, сшитое матерью, и поношенные туфли, и думать про себя, у меня есть все, что должно быть у шестнадцатилетней девушки, и больше мне ничего не нужно. Но Антонио воспринимал все это иначе. Он любил меня и считал самой большой удачей в своей жизни. Порой он с наигранной веселостью, за которой крылась тревога, спрашивал, почему я выбрала его, ведь он такой глупый и двух слов связать не может. На самом деле он с нетерпением ждал, когда я представлю его родителям, и мы официально объявим о помолвке. Вот и сейчас он подумал, что я, наконец, решилась открыто показать, что мы с ним встречаемся. Он влез в долги и сшил себе у портного костюм. Это не считая расходов на свадебный подарок и наряды для Ады, братьев и Мелины. Я ничего этого не замечала. Была слишком занята школой, бесконечными просьбами Лилы, которая обращалась ко мне каждый раз, когда свекровь с заловкой, особенно ее, донимали, и приятным волнением в ожидании выхода статьи. Что-то во мне говорило, что мое настоящее существование начнется не раньше, чем я увижу напечатанную в журнале подпись Элена Греко. Поэтому, когда Антонио упомянул, что хочет к новому костюму приобрести пару ботинок марки Чирула, Я не придала этому особого значения. Он то и дело спрашивал у меня, «Не знаешь, еще? не готовы?» На что я отвечала, «Спроси у Рину, даже Лила не в курсе». Так оно и было. В ноябре отец и сын Чирула вызвали Стефана, даже не подумав, сперва показать готовую работу Лиле, хотя она пока жила с ними. Стефана взял с собой невесту и Пинучу. Все трое выглядели так, словно шагнули в наш мир прямиком с телевизионного экрана. Лила потом говорила мне, что, когда она увидела настоящую обувь, сшитую по ее старому эскизу, то испытала потрясающее чувство, будто появилась добрая фея и исполнила ее желание. Пинуча от удивления аж раскрыла рот и бросилась мерить понравившиеся туфли, осыпая комплиментами Рино, которого считала подлинным автором этих обувных шедевров — легких, прочных и невероятно элегантных. Только Стефана остался недоволен. Перебив Лилу, которая поздравляла брата, отца и работников, он велел Пинуччи сладким голоском восхвалявший Рину. при этом она кокетливо приподнимала ногу, демонстрируя, как прекрасно сидят туфли, закрыть рот и принялся в пух и прах разносить их работу, указывая на многочисленные отклонения от эскизов. Особенно он обозлился, обнаружив, что мужские ботинки, сшитые по той же модели, над которой Рино с Лилой когда-то трудились втайне от Фернанда, отличаются от оригинала. «Зачем тут окантовка? Что это за швы? Откуда золотая пряжка?» — раздраженно спрашивал он. Фернандо объяснял, что немного изменил модель ради усиления прочности, ну и еще с целью скрыть кое-какие ее недостатки. Но Стефана ничего не желал слушать. «Он вложил огромные деньги не для того, чтобы они шили какую-то там обувь», — сказал он, «а для того, чтобы они шили модели, придуманные Лилой». Обстановка в мастерской накалилась. Лила попыталась защитить отца. Дескать, ее рисунки всего лишь плод детской фантазии, а изменения, кстати, совсем незаметные и правда необходимы. Но Рина стал на сторону Стефана, и спор разгорелся с новой силой. Наконец Фернандо в изнеможении опустился на пол в углу и, глядя на картинки на стене, сказал «Если тебе нужна обувь к Рождеству, бери эту. А если нужна точно такая, как нарисовала моя дочь, ищи того, кто ее сделает». Стефана отступился, а за ним Ирино. К Рождеству обувь появилась в витрине, украшенной падающей звездой из ваты. Я ходила на нее посмотреть. Элегантные, невероятно красивые туфли и ботинки создавали впечатление благополучия, резко контрастировавшие с убогой витриной жалкой мастерской, в которой посреди лоскутов кожи, шил, деревянных колодок и прочих сапожных атрибутов до потолка высились коробки с обувью, дожидавшиеся покупателей. Несмотря на изменения, внесенные Фернандо, это была обувь из нашей детской мечты не имевшая ничего общего с реальной жизнью квартала. На Рождество они не продали ни одной пары. Как-то раз в мастерскую зашел Антонио, попросил Урина ботинки 44-го размера и примерил. Потом он говорил мне, какое испытал удовольствие, чувствуя себя хорошо обутым. Он уже видел в воображении, как мы с ним идем на свадьбу, и он в новом костюме и этих ботинках. Но ничего не вышло. Когда он спросил, сколько стоят ботинки, и Ирино назвал цену, Антонио так и замер, разинув рот. «Ты что, с ума сошел? Рино предложил ему рассрочку. «Будешь выплачивать каждый месяц». Антонио только рассмеялся. «Лучше уж машину куплю».